Эволюция менеджмента. Этапы и школы развития менеджмента до середины XX века. Общая характеристика развития менеджмента. Менеджмент располагает своим собственным экономическим механизмом, который направлен на решение конкретных проблем взаимодействия подразделений фирмы и ее сотрудников в реализации социально-экономических, технологических, социально-психологических задач, возникающих в процессе хозяйственной деятельности фирмы. Менеджмент обычно рассматривают как науку и практику управления, как организацию управления фирмой и как процесс принятия управленческих решений. Под научными основами управления понимается система научных знаний, которая составляет теоретическую базу практики управления. Первым классическим этапом разработки методологии научного управления стал анализ содержания работы и определение ее основных компонентов. Затем была обоснована необходимость систематического использования стимулирования с целью заинтересовать работников в производительности труда и росте объемов производства. Авторы работ по научному управлению – Файоль, Друкер и другие – выдвинули и обосновали следующие научные положения. Важность применения научного анализа для определения наилучших способов в достижении цели. Целесообразность отбора и использования работников, наиболее подходящих для выполнения конкретных заданий, обеспечение их последовательного обучения и переобучения. Необходимость снабжения работников всеми ресурсами, требуемыми для эффективного выполнения поставленных перед ними задач. В науке управления сложились следующие важнейшие концепции, на основе которых внесен существенный вклад в развитие современной теории и практики менеджмента. Это концепции научного управления, административного управления, управления с позиции психологии и человеческих отношений, управления с точки зрения науки о поведении людей. Определились следующие научные подходы к управлению, которые получили развитие в современных условиях. Подход к управлению как к процессу – системный подход – ситуационный подход. Классическое развитие менеджмента. На первом этапе развития менеджмента происходило по трем направлениям. Первое – производственный менеджмент, управление на уровне подразделения, фирмы, школа научной организации труда, НОТ, Тейлор, Гилберты, Гости, Форд. Второе – административное направление, управление фирмой, ФАОЛЬ, школа административного менеджмента. Третье – государственное управление, управление государством, Вебер, школа бюрократического менеджмента. Концепция научного управления получила развитие в США в начале нашего века. Ее основоположником стал Тейлор, книгу которого принципы научного управления считают началом признания менеджмента в качестве науки и самостоятельной области исследований. Тейлор 1856-1915 годы поставил перед собой задачу создать рациональное управление производством на предприятии. Тейлор использовал очень простые методы, а именно наблюдал за персоналом и фиксировал каждое движение человека, после чего посчитал количество реального времени, которое тратилось на реальную работу. И оказалось, что из 12 часов работы на самом деле трудились всего 8,5-9 часов. Проанализировав процессы труда, Тейлор разработал для каждой должности и профессии точную технологию трудовых операций. В итоге получилось, что интенсивность и производительность труда резко выросли, повысились доходы предприятия и увеличилась зарплата работников. Часто систему Тейлора называли «патагонной». Он предлагал сократить рабочий день. В целях повышения эффективности организации труда он разделил труд на исполнительский и распорядительский. Теория Тейлора основана на ряде базовых и конкретных принципов научной организации труда. Базовые принципы следующие. Научный, а не эмпирический подход к разработке каждого элемента работ. Научный подход к отбору, обучению и развитию работников. Рационализм в организации труда, ничего лишнего. Строгое разделение труда на управленческий и исполнительский. Конкретные принципы Тейлора следующие. 1. Рациональное разделение труда. Для руководителей по функциям, для персонала по трудовым операциям. Жесткая специализация труда. Второй. Оплата трудоработников должна определяться только их личными трудовыми усилиями. Важнее всего личная заинтересованность. Третий. Руководитель должен отдавать работникам очень точные распоряжения, где в письменной форме, в виде инструкций подробно изложены методы выполнения задания. Четвертый. Каждый работник индивидуально отвечает за результаты своего труда, и на него не должно оказываться групповое влияние работников коллектива. Пятый. Менеджер полностью отвечает за предприятие. Работники не имеют права оспаривать его действия. Шестой. На предприятии должно производиться изучение и измерение процессов труда рабочего времени. Следует выделить сформулированные Тейлором элементы повышения производительности труда. Во-первых, определенное задание на основе тщательного анализа работы и определения наилучшей технологии. Во-вторых, определенная норма времени, установленная расчетом. В-третьих, определенный метод работы, зафиксированный документально. В СССР сторонником идей Тейлора являлся Гастев, Центральный институт труда. Концепция административного управления была направлена на разработку общих проблем и принципа управления организацией в целом. В рамках этой концепции в 20-е годы было сформулировано понятие организационной структуры фирмы как системы взаимосвязи, имеющей четкую иерархию. Организация рассматривалась как замкнутая система, улучшение функционирования которой обеспечивается за счет внутрифирменной рационализации деятельности без учета воздействия внешней среды. Возникло понимание того, что фирмой нужно управлять систематизировано, чтобы более эффективно достигать целей, для которых она создана. Эта концепция получила название классической школы управления. Административный менеджмент Файоля, 1841-1925 годы. Файоль – француз, работал в Европе по профессии инженер, возглавлял горнорудную компанию около 30 лет, спас ее от банкротства и довел до образцового состояния. Фаоль – топ-менеджер, который разработал теорию администрирования, то есть управления фирмой, изложив ее положение в книге «Общая и промышленная администрация». При жизни его труды не замечали, но после смерти на них обратили внимание. Он первый подразделил управление фирмой на шесть основных функций. Техническое – связано с управлением технологиями производства. Коммерческое – отражает коммерческую деятельность фирмы, то есть закупку, сбыт и обмен. Финансовое – поиск и управление капиталом. Бухгалтерское – учет ресурсов предприятия. Страховое – обеспечение безопасности фирмы, охрана. Административное – непосредственное управление фирмой. Принципы теории и следующие. Корпоративная ответственность за дела фирмы. Совмещение индивидуальных запросов работников с коллективными. Подчиненность индивидуальных интересов общим. Четкое разделение труда по функциям и операциям. Вознаграждение определяется личным вкладом работника и деятельностью трудового коллектива. Работники должны овладевать смежными профессиями. Стабильность пребывания персонала в должности, кадры среднего и низового уровней менеджеров желательно набирать из числа людей со средним уровнем развития. Централизация и иерархия управления. Едино Бюрократический менеджмент. Макс Вебер, 1864-1920 годы, родился в очень образованной и богатой семье, юрист, профессор трех университетов Германии. Он занимался изучением капитализма и предпринимательства и пришел к выводу, что приоритетным является развитие государства, а на этой основе – общества и человека. При этом благосостояние нации зависит от индивидуальных познавательных способностей человека и от индивидуальных мотиваций. Вебер считал, что разработал прагматическую модель развития и управления обществом, где полезное перевешивает определенные недостатки и несоответствия. По мнению Вебера, при управлении социально-экономическими системами нужно опираться на четкие правила и принципы, но помнить, что не может быть точных повторений ситуаций и управленческих действий. Конструкция управления «шире государства» зависит от индивидуальной мотивации и познавательных способностей человека. Только зная мотивацию поведения людей, можно добиваться эффективного управления государством. Ядром философии ученого является представление жизни как борьбы человека против человека. Именно в этой вечной борьбе за выживание и проявляется возможность для развития и эффективной экономической деятельности. Черта западного менеджмента – это сочетание стремления к прибыли с рациональной дисциплиной и использованием науки, причем серьезное внимание уделяется созданию бюрократической организационной структуры. Вебер оставил в наследство четко разработанную, обоснованную теорию бюрократии, которая означает замену личного контроля над человеком на организованный контроль специализированных на управлении административных органов. Управление с позицией человеческих отношений и науки о поведении людей. Концепция управления с позицией психологии человеческих отношений определила менеджмент как обеспечение выполнения работы с помощью других лиц. Исследования, проведенные психологом Маслоу, доказали, что мотивами поведения людей являются не экономические силы, как считали сторонники концепции научного управления, а различные потребности, которые не могут быть удовлетворены в денежном выражении. Производительность труда рабочих оказалась способной к повышению не столько в связи с повышением зарплаты, сколько в результате роста удовлетворенности рабочих своим трудом и отношениями в коллективе. Концепция управления с позиции науки о поведении направлена на повышение эффективности жизнедеятельности фирмы и организации в результате лучшего использования человеческих ресурсов. С этой целью проводили исследования различных аспектов социального взаимодействия, мотивации, характеру руководства, власти, авторитета менеджера, организационной структуры, коммуникации в организации, изменения содержания работы и качества труда. Представители поведенческих наук разрабатывали методы управления персоналом, которые позволяли использовать психологические и социальные особенности работников. Кроме этого, их интересовали проблемы развития партнерских человеческих отношений между руководителем и персоналом, вовлечение работников в управленческие процессы. Данные концепции являются следующим этапом после классического, первого этапа развития менеджмента и частично оспаривают его основные принципы. Школы человеческих отношений и поведенческих наук. Школа промышленной психологии. Мюнстенберг. Развивалась в первой четверти XX века. Основное внимание уделяется правильному подбору и расстановке кадров. Работники должны соответствовать по своим психологическим параметрам, типу личности, темпераменту, рефлексии и способностям занимаемой должности. Отбор следует проводить согласно тестам и психологическим испытаниям. Школа партнерских отношений Мэо Красовский уделяет внимание развитию партнерских отношений между руководителем и работниками. Взаимодействие построено на отношениях сотрудничества и доверия. Работникам делегируют полномочия, они привлекаются к принятию производственных решений, развивают неформальные отношения. Школа лидерства Мак Грегор, Лекард, Фидлер, Основывается на развитии лидерства среди руководителей персонала, использование различных стилей руководства, от авторитаризма до демократии, изучение и использования приемов неформального влияния на работников и использование различных форм власти и видов авторитета. Психоаналитическая школа Фрейд Юнг уделяет внимание прежде всего механизму психологического воздействия на личность работника в процессе управленческого общения. «Школа человеческих отношений» появилась в первой половине XX века, «Мэо», «Арджирис», «Хэруберг». Основное внимание уделено выявлению роли отношений в малых неформальных группах и использованию в управлении психологических и социальных особенностей неформальных групп в организации. Они не согласны с классиками менеджмента, что успех управления зависит от максимального разделения труда по функциям. Главное – это забота о сотрудниках и удовлетворение их потребностей, консультации с работниками, гибкая организация отношений. Эмпирическая школа управления возникла в 60-е годы. Дракер, Дэвис, Миллер. Основное направление их деятельности – изучение содержания труда и функций руководителей. Менеджерам, независимо от должности, следует осуществлять следующие функции – Определение целей предприятия, путей их достижения и постановка конкретных задач перед работниками. Организация деятельности персонала путем классификации работ, создания соответствующей структуры. Стимулирование деятельности работников путем методов координации работ, поощрения и наказания. Нормирование, анализ и оценка деятельности персонала.